Глава 17. Медицинская ошибка. Весь лепрозорий с нетерпением поджидал приезда известного столичного лепролога, которого пригласил доктор Туркеев для консультации. За последние годы в практике лечения больных накопилось много вопросов, требовавших личного присутствия научного авторитета, способного разобраться в неясностях вытекающих из этих вопросов. Лепрозурий имел ряд больных, ставивших и Сергея Павловича, и весь медицинский персонал в тупик странностями течения их болезни. На больном дворе проживало несколько прокаженных, решительно не поддававшихся никакому лечению, а некоторые из них реагировали на чельмогровое масло и ряд других препаратов, внезапными обострениями. Все это требовало тщательной и авторитетной консультации. Кроме того, Сергею Павловичу хотелось на практике увидеть применение некоторых новых способов лечения. А он знал, что Алексей Алексеевич Зернов, которого он пригласил, один из виднейших в стране клиницистов-лепрологов, прекрасно осведомленный о самых последних новинках техники лечения. Зерново ждали с нетерпением. На здоровом дворе надеялись увидеть светило науки, интересного, необычайного гостя. На больном чуть ли не чародея, который разом должен принести всем какие-то невиданные облегчения. И он, наконец, приехал. Это был еще сравнительно молодой человек, лет тридцати восьми, с черной бородкой, высокий, замечательно вежливый и даже застенчивый. Во всех его манерах, начиная от умения внимательно слушать собеседника и кончая скромностью, которая приятно бросалась в глаза, когда он говорил не только с Туркеевым, но и с мелкими служащими Лепрозория, чувствовалась большая культура. Он в совершенстве владел четырьмя европейскими языками, но за все время не обронил ни одного иностранного словечка. Стараясь подыскивать понятные русские слова, даже там, где, казалось бы, невозможно обойтись без иностранных терминов. Лепрозорий был очарован гостем в первый же день. Туркеев ожидал почему-то встретить важную столичную персону, а оказался скромный приятный человек. Больной двор только и говорил, что о приезде профессора, хотя зернов. не был профессором, а только доктором. Почти все население было радостно взволновано, ожидая от Алексея Алексеевича каких-то особенных приемов лечения. Большинство больных принарядилось. Амбулатория никогда не видела такого наплыва, как в те дни. Разумеется, сразу невозможно было принять и осмотреть всех. В первый день, прием длился с девяти часов утра до пяти вечера, беспрерывно. Две трети больных пришлось назначать на завтра и послезавтра. Поразительно. Многие, кого принял Зернов, уже вечером утверждали совершенно искренне, будто им полегчало, будто они сразу почувствовали себя людьми. Так необычайно была сила надежды и жажда здоровья. Впрочем, надо отдать справедливость. Алексей Алексеевич ничего нового не предписывал, порекомендовал лишь для некоторых из больных применять новейшие комбинации лечения. Веселье Прозорий буквально чувствовал себя как во время большого и радостного праздника. Но больше всего беспокоился Василий Петрович Протас. Первый день он почти безотлучно дежурил у амбулатории. не решаясь, однако войти в нее. Надев новый костюм, которому насчитывалось не менее как двадцать пять лет, сшитый еще во времена его здоровья и послуживший ему не более двух-трех раз за целую жизнь, Василий Петрович трепетно ждал встречи со знаменитым ученым. Явиться на прием в амбулаторию он почему-то не решался. Ему хотелось встретиться с Зерновым в деловой обстановке, на свободе. Но странно, едва только он замечал фигуру гостя, как тотчас же стушевывался. Раза три Василий Петрович пытался войти и не доставало духу. Так и ушел на больной двор, ужасно смущенный и взволнованный. Пришлось обратиться к содействию Веры Максимовой. — Вы уж помогите мне, родненькая! Поймал он ее на больном дворе. Ведь сами видите, как старался в лаборатории. Неужто должна пропасть? Не хочется, чтобы пропала. Ведь не для себя же. Хочу поделиться с ученым миром. Может быть, это глупо, но может быть и дельно. Темная вода, кто знает. Ну и пошли бы к нему на прием, сочувственно сказала Вера Максимовна. «Он простой, приветливый». «Да знаю. Не могу. Как только возьмусь за ручку двери, так и подкашиваются ноги». «Не могу, Максимовна. Помогите вы, сделайте милость. Предупредите его». «Смешной вы, Василий Петрович». «Согласен. А с характером не могу совладать. В то же время хочется». Он ведь как раз такой человек. Он книги, говорят, пишет. Может быть, и моя мыслишка пригодится. Мы-то умрем, а человечество останется. Так вот, для человечества. В тот же вечер Вера Максимовна свела Протасова в кабинет Туркеева и представила его Зернову. Тот внимательно выслушал. и, видимо, заинтересовался мыслями Василия Петровича. Прощаясь, сказал. «Послезавтра я буду делать доклад работникам лепрозория. Приходите и вы». «Не предполагал, что могу встретить здесь больных, которые интересуются болезнью именно с этой стороны. Очень хорошо. Буду рад видеть вас в числе моих слушателей». Протасов. Покинул Зернова необычайно взволнованный, довольный, наконец-то его выслушают. И все эти два дня, что предшествовали докладу, он не появлялся нигде. Он работал, готовясь к разговору, который представлялся Василию Петровичу исключительно важным. На четвертый день пребывания Зернова Туркеев повел его осматривать больной двор. Сергей Павлович... Продемонстрировал гостю целый ряд любопытных больных и хотел уже повернуть на здоровый двор, как вдруг остановился. — Постойте, батенька, ведь чуть не забыл. И остановился вблизи одного из домиков. Зернов в недоумении взглянул на Сергея Павловича. — Пойдемте, я познакомлю вас с одним замечательным случаем. — нахмурился неожиданно он. — Это пример того, как огромное большинство наших врачей ничего не знает о проказе. — Ничего, — с досадой повторил он. — Может быть, напишите когда-нибудь, Алексей Алексеевич? — Вы увидите тут, как один заслуженный, уважаемый старый врач, искренне желая помочь больному, но... Собственно, впрочем, он вам сам все расскажет. Пойдемте. И направился к одному из бараков, стоящему особняком ото всех остальных. Они пересекли улицу и, подойдя к бараку, остановились. Э, знаете, Алексей Алексеевич, до сего времени я как-то не придавал значения одному обычаю, с давних пор укоренившемуся в нашей врачебной среде. Если один врач лечит, другой стоит в стороне. Если один врач совершает явную ошибку, а ты видишь эту ошибку, не вмешивайся. Держи нейтралитет. Не мое, дескать, дело. Мы, дескать, оба врачи. А в результате человек, ну, впрочем, результат вы увидите сейчас сами. Сергей Павлович Нажал на ручку двери и, открыв ее, переступил порог. В светлой и довольно просторной комнате, в которой стояли железная кровать, стол, несколько табуретов, они увидели человека, сидевшего у окна и вбивавшего шпильки в ботинок, насаженный на колодку. «Здравствуй, Кубарев!» Человек повернул голову, и Зернов увидел обезображенное лицо. Без носа, без одного глаза, без бровей, с темными отвисшими мочками. Тот взглянул на вошедших слезящимся глазом, неловко поднялся, держа молоток в руке, поклонился. — Здравствуйте, Сергей Павлович! — ответил он почтительно, пристально поглядывая на Зернова. Голос его был хриплый. — Ну, как твои дела? — — А как наши дела, доктор? — Вам лучше всех известно. И какое-то подобие улыбки появилось на его страшном лице. — Работаешь? — Да помаленьку. — Вот, видишь, а все жалуешься, что работать нельзя. — Так какая же это работа, доктор? — положил он молоток на подоконник. «В поле хочется, да вот руки!» Он посмотрел на свои руки, и Зернов увидел, что на одной из них, фиолетово-темной, отсутствовали три пальца, а на другой недоставало двух. Остальные пальцы показались ему скрюченными, неподвижными. «Вроде как одна рука осталась», — продолжал Кубарев, — «а другой вроде как и нет». Пять пальцев за десяти. Вот так. — Да ты сел бы? — Да и вы сели бы, — несмело посмотрел он на них и засуетился с табуретками. — Давно вы больны? — присаживаясь, спросил Зернов и, взяв его фиолетовую руку, стал пристально рассматривать. — Давненько, лет тринадцать. «А от кого? Не помните?» «Не знаю, доктор. Теперь только припоминаю, будто еще на фронте. Видел на ноге пятно, да внимания не обращал». «Так», — задумался Зернов, пощупывая руку. «Значит, не тринадцать, а еще больше. А должно быть так». «Хорошо чувствуете сейчас». Да куда там? оживил Кубарев. Лучше поди, чем в деревне. Лечились? Так точно лечился, доктор. А откуда вы родом? От Пензенской губернии. И семья есть? Так точно. Жена и двое детей. А где же вы лечились? Так в тамошней больнице, дрогнул голос Кубарева. А — Сколько вы лет лечились? — А лет двенадцать. — И что же? — Вам виднее, доктор. Робко посмотрел на него Кубарев и умолк. Затем поднялся, привел в порядок сапожный инструмент, лежавший у окна, и снова опустился на табурет, стоявший перед Зерновым. — Я-то ведь год назад всего узнал про проказу. сказал он, принявшись вытирать рукавом глаза. А до того не знал, и в ум даже не шло. Люди говорили, будто сифилис это. Ну и я тоже, ежели говорят, значит, верно. А что же врачи-то говорили? Так и тоже, что и люди, Зернов чуть-чуть поморщился. Кубрев испытующе взглянул на него. Продолжал. Тут, доктор, как бы вам это сказать? В нашем-то уезде Никто никогда не слыхал Про такую болезнь, проказа. Даже слова такого не понимал никто. Ну и вот. Вернулся с фронта. Под Ригой мы стояли. Демобилизовали. А дел наше известно какое, крестьянское. Взялся за лошадь до да, за саху Хозяйство у меня маленькое, избенка, лошаденка, двое детей да жена. Ну, думаю, кончилась война, теперь заживем. Помаялись, дескать, хватит. Ты про болезнь расскажи, перебил его Туркиев, стоявший у окна и рассматривавший сапожные инструменты Кубарева. А тут, значит, вот и болезнь, оживился Кубарев. Начала как раз обозначаться. Сперва на ноги, не видать было никому, а дальше больше кинулась на лицо. Ну, я что, работаю в поле, ничего, пройдет, думаю. Мало ли каких болячек не бывает. Ежели из-за каждого их доктору бегать, так и докторов на белом свете не хватит. Жена тоже спокойно, думает так же, как я, мол, поболит, поболит, да и пройдет. Один раз пришел мой мальчонка, плачет. Ты чё говорю? Ничего, говорит. Да как ж так, ничего? Кто тебя обидел? Мужики, говорит, колодцу не пускают. А колодец у нас один на всю деревню, общественный. Так за что ж, говорю, мужики тебя колодцы не пускают? А зато говорит, что отец твой заразу носит. Это мужики про меня, значит. Где хошь, говорят, бери воду, только не из общественного колодца. У твоего, говорят, отца дурная болезнь, а ты этим ведром воду черпаешь, а из этого ведра, может, твой отец вот пьет. Туды-суды, головушка-то моя горькая. Пошел в сельсовет, за что же вы, говорю, дескать, так наказываете меня? Без воды оставить стараетесь. А председатель Мить Кривонос и говорит, «Мы не стараемся, — говорит, — оставить тебя без воды, а стараемся от тебя не заболеть, вот. А сам-то ты, Коболев, подальше, — говорит, — ото всех держись. И в сельсовет даже не заходи. А ежели надо, остановись на улице и крикни. А насчет воды позволить никак не можем. Где, Хошбери?» «Да как же, — говорю, — это так? Ежели, скажем, у меня такая болезнь, то почему же моя жена не заболела и дети?» Ведь он сколько лет прошло, как болячка-то объявилась. А жена не заболела, и дети тоже. Как же, я говорю, какая же, говорю, тут зараза? А Митька отвечает. Это, говорит, до нас даже и не касается, что с твоей женой. Бывает, говорит, такая зараза, которой не видать. А ты, говорит, лучше он в город поезжай, в доктору. Пусть посмотрит и скажет, можно ли или нельзя тебе с общественного колодца воду черпать. Кубарев умолк и провел рукой по золотанной блестящей коленке. Зернов чуть заметно покачал головой и мильком взглянул на Туркиева. Тот, нахмурившись, смотрел в окно. — Ну, запряг я, значит, лошадь, приехал в город, в больницу. — Так и так, — говорю, доктор, — посмотреть на милость, что это такое привязалось ко мне. А доктор этот был человек уж пожилой. Лет двадцать в больнице заведовал. Весь уезд знал, хороший доктор. Говорят, будто бы не был такого человека, которого бы он не вылечил. Тихон Федорович звали. Раздел он меня, послушал со всех сторон, выстукал, Качал головой. У тебя, говорит, дорогой мужичок, та самая болезнь, про которую. Мужики говорят, сифилис. Теперь, говорит, мы выгоняем ее сразу. Через полгода и следов не останется. Только аккуратно лечись. А насчет колодца не беспокойся. Твои деревенские власти, говорит, незаконно поступают. И написал бумажку, мол, допустить к колодцу. Потому что хоть у него и действительно такая болезнь, но ни для кого не опасная. Ну, сделали мне вливание, дали пузырек с лекарствой, чтоб пить дома. Бумажку насчет колодца дали и отпустили домой. И стало хуже, тихо сказал Зернов. Очень даже, взглянул на него Кубарев. Очень скоро стал так худо, что лег. И целый месяц так все хуже, хуже. Тут уж жена забеспокоилась. Видит, что язвы разгораются, ноги стали гнить, боль кругом. Давай-ка, говорит, повезу тебя опять в город. И повезла. И опять к тому же Тихону Федоровичу. «Ну, как?» — говорит. «А так, — говорю, — доктор, — худо. До того раз, — говорю, — доктор, еще терпел, работал. А как только от вас приехал, да принял лекарство, так и плохо сделалось». Ты что -то, говорит, путаешь, мил мужичок. Вроде как обиделся. Я, мол, тысячи людей вылечивал, а ты один такой выискался. Это ничего, говорит, это пройдет. Так это и должно быть. Сначала плохо, а потом лучше станет. Только аккуратно лечись. И опять дал пузырек с той же лекарствой. Ну, пью, а поправки никакой. Ну, ничего, думаю, пройдет. Так видно и должно быть. Когда-нибудь подействует. Надо только потерпеть. И жена тоже говорит: потерпеть надо. Без терпенья мол ничего не бывает. Ну выпил я то лекарство и думаю, аль нет. Велел ведь аккуратным быть. Думаю, подожду лучше. Прошло еще несколько месяцев. Вижу, лучше стало. — Будто полегчало. — Это, думаю, так и есть, как говорил доктор. Сперва начала плохо, а потом полегчает. виши и легчает. — А давно до этого кончил лекарство пить? — Так же тихо спросил Зернов. — Мисс, пойди за два. Зернов ничего не сказал и снова чуть-чуть поморщился. — Обрадовался я тут. — продолжал Кубарев. — А мужики тем временем, хоть и поняли, что доктор приказал пустить колодцу, а сами себе на уме. Пускать пускают, а меня и детишек обходят, коз посматривают, и наши ведра не велят опускать в колодец. Привесили свое и наказали, чтоб мои детишки сами не трогали ни журавль, ни веревку, а вызывали б кого-нибудь из чистых. Когда надо воды набрать. Поехал опять я к доктору. Ведь один только он и заступник. Так и так, говорю, доктор. Мужики ведро привесили и сторонятся. Это, говорит, по невежеству, по неграмотности. Пусть, говорит, ладно, лишь бы воду давали. А на остальное, говорит, не обращай внимания. А насчет болезни, говорю, доктор... Как сказали, так и есть, легчать начало. Посмотрел он на меня, подумал. А давно, говорит, лекарство пить перестал. Так месяцев впади пять, говорю. Ну ладно, говорит, давай еще сделаем вливание. Сделали. И опять пузырек, стою уже, лекарство и дали. Приехал домой, пью лекарству. Вот, думаю, теперь чушь, начну поправляться как следует. И после этого стало хуже. Слегка подался вперед Зернов. Ох, доктор, свет прямо не взвидел, махнул рукой Кубарев. Доктор Туркеев сверкнул куда-то в потолок очками и сделал несколько шагов по комнате, заложив руки в карманы. Но, стараясь сдерживаться, он промолчал. «Ну-ну», — вырвалась зернова. «Мне хуже, а лекарству пью», — продолжал Кубарев, пристально всматриваясь в Алексея Алексеевича. «Поможет, думаю. Не может того быть, чтоб от лекарства было худо. Ведьм так надо, потом поможет. А жена, хорошая она у меня, дай бог здоровья, и говорит один раз, «бросил бы ты пить лекарство эту окаянную». А я на нее. чё ты, мол, понимаешь, ежели сам доктор? Пью я и смотрю, батюшки мои, стало сразу легче. На убыль точно пошла болезнь, во как полегчало. Прям пионером будто стал. С кровати поднялся, по хозяйству кое-что принялся, туда-сюда. Дура, говорю, ты, веришь? А ты, говорил, не пей. Она отвернет глаза. И серьезно так говорит. Ну что ж, говорит, ежели помогает, пей. И молчок. Ну, выпил я тут бутылочку. Над думаю, за другой ехать. Теперь уж сам запряг лошадь, поехал. Приехал опять в больницу. Вот, говорю, доктор, правду вы сказали. Помогать ваше лекарство. Видишь, говорит, а ты не верил. Так даже просиял от радости. Давайте, говорю, еще две бутылочки. Получайте, сколько хотите, только дайте. А он нахмурился и говорит. У нас, дескать, бесплатно лечат, и никаких получек. А лекарство возьми. И дал целых две бутылочки. И сделали опять вливание. Ну, приехал домой. Показываю жене бутылочки. Вот, пол, теперь пойдет скорее. И что ж. «Помогло?» — прищурился на него Зернов, едва заметно улыбаясь. «Помогло, доктор!» «Это сколько же лет прошло с того момента, как вы лечиться начали?» «А лет подешесть шесть. Как раз нос отвалился». «Помогло, доктор, помогло!» — точно задумался он. «Да не с того, чего вы думаете». «А я и не думаю». Снова улыбнулся Зернов. Кубарев на мгновение умол, как бы смутившись, и продолжал. «Жената, как увидел эти бутылочки, так и сделалась сама не своя. Смотрю на нее и не верю. Лицо такое, будто ей очень хочется взять эти бутылочки да обзим. Ты, говорит, еще не пил из этих бутылок-то? Нет, говорю». И не надо, и не пей покамест. Дай и говорит, сюда, пойду отогрею, а то холодное лекарство с морозу как бы не застудится. И взяла. А к ночь принесла и поставила рядышком. Вот теперь, говорит, пей. Ну, пью. Ничего. Хоши не помогает, так ну и не вредит будто. В те-то разы хуже было. В те-то разы, как начнешь пить, бывало так сразу хоть гроб. А тут нет. Хоть и не видно поправки, зато и без вреда бы — А ведь хорошее, говорю, лекарство. — Хорошее, — соглашается жена, а сама чуть не плачет, бедная, глядя на меня. — А ты, вот говорю, болтала. — Ну, значит, отвечает она, ошиблась. — Пей, — говорит, — на доброе здоровье. — Скоро, — говорю, — поправлюсь я, Гашенька. — Скоро, — говорит, — голубчик. — А сама... Стоит надо мной, и слезы, как с решета. Не езди, говорит, Никишенко, туда, не надо. Лучше как-нибудь так, дома. Как так, не езди, говорю? Сама ж видишь, лучше становится. Лучше, говорит, а все-таки не езди. Э, э, говорю, все вы, бабы, пустые. Сами не знаете, чего болтаете. Вот кончу бутылочки, и опять поеду. Доктор-то ведь аккуратным быть наказывал. Ну и что ж, поехали опять? Искоса посмотрел на него Зернов. Поехал. Годы два, аль три ездил. А болезнь? А болезнь так же, ни вперед, ни назад. Только пальцы начали гнить. Отрезали. А жена что говорила? Да что жена она могла говорить? Одно твердил, не езди. Да куда там, ежели хотелось здоровья. Здоровье захочешь, в ад полезешь. Приехал я один раз в больницу. Сижу в приемной. И другие мужики сидят с разных деревень. А четверо вижу с нашей. Поводы. Сторонятся меня, побаиваются. Даже не разговаривают. Прямеж себя шепчутся. Ну, жду, значит, доктора. И вот дверь открылась. Смотрю. Оттуда выбегает в белом молодой доктор какой-то, шустро такой, не ходит, а бегает. И лицом по сторонам крутит, да глазами по людям прыхает. А лицо серьезное и даже гордое. Уже пробежал он мимо меня, да остановился, начал в меня всматриваться. Видно, спешил куда-то, да заинтересовался. Подошел ко мне, посмотрел, смотрит, молчит. Потом присел. — А ну-ка, — говорит, — протяни руку, молодой человек. — Это мне, значит, я, я, дескать, молодой человек, — улыбнулся Кубарев. — Протянул я руку. Взял он, начал щупать руку, лицо, щупал-щупал, потом отпустил, подумал. — Давно ли, — говорит, — ты болен, молодой человек, этой болезнью? — Давно, — говорю, — Лет десять, доктор. А ты, говорит, знаешь, какая у тебя болезнь? Знаю, говорю. Какая? Спрашивает. Такой, сифилис, говорю. Засмеялся, помолчал и говорит. У тебя не такая болезнь, молодой человек, а совсем другая. Тут, доктор, будто вынули меня из проруби, в которой я сидел все это время. И будто... На теплую печку посадили. Вот как обрадовался. Даже будто пальцы отрезанные на руках выросли. — Так это верно вы говорите, доктор? Не такая у меня болезнь? — спрашиваю. — Верно, — отвечает. А лицо серьезное, и глаза едва смотрят на меня. Гляжу в сторону наших, деревенских. Вижу, слушают разговор наш. Интересно, значит. — Ага, — думаю, вот Послушайте, дураки. А мне, мне главное, чтоб детишек колодцы пускали. А какая, говорю, доктор, болезнь-то у меня, Ежели не это самое? А он смотрит и молчит. Другая, говорит, и ушел. Тут я здорово повеселел. Да и мужики, смотрю, не так уж посматривают на меня. Один даже закурить позвал. Почему ж, думаю... Он не сказал, какая болезнь. Но думаю, дождусь его обязательно и спрошу. Так час или больше прошло. Смотрю, опять идет. Я к нему. Остановился. Опять смотрит на меня. Какая же, спрашиваю, такая болезнь у меня, доктор? Скажите, сделайте милость. А он обвел глазами всю приемную. Люди сидели. Видимо, хотел сказать что-то, да и не сказал. И опять ушел в кабинет. Что за оказия такая? Почему он говорить не хочет? Ну, думаю, уж так не уеду в деревню, добьюсь. А тут и приему конец. Дверь наружу открыта. Гляжу, мужики наши не уезжают, заглядывают в дверь. Тоже узнать хотят, какая такая у меня болезнь. Смотрю, опять выходит. молодой доктор. Я к нему. Какая же, говорю, болезнь у меня, доктор? Ну, скажите, сделайте милость. Он остановился, посмотрел кругом, присел на скамью, вынул папироску, закурил. У тебя, говорит, другая болезнь, от которой лечат в особых санаториях, далеко от города. Так какая же все-таки эта болезнь, спрашиваю опять. У тебя, говорит, молодой человек, проказа. Вот какая. Тут я и ожил. Проказа. Опять-таки нарочно, громко сказал я, чтобы мужики слышали. Так значит, не сифилис? И такая радость охватила меня, доктор, будто опять болезнь сразу прошла. О, как душа повернулась от одного только слова. От того, что проказа у меня, а не другая болезнь. Никогда-то до того не слышал я такого слова-то, и про такую болезнь не слышал, и в деревне не знал никто. Посматриваю в сторону открытых дверей, где мужики слушают речь доктора, а сам думаю, на тимол, не верили. Теперь послушайте, зря только детей от колодца прогоняли. «Ну и что же дальше?» — прервал его Зернов, хмурившийся все больше и больше. Ну, встал он, доктор-то этот, и говорит, постарайся, дескать, попасть в этот санаторий. Только там лечат таких. И ушел. Больше я не видел его в тот раз. Потом узнал, что приезжал он вроде как в отпуск из Ленинграда. И в больнице то не работал, а как бы гостем был. Ну, я вернулся в деревню, радуюсь. Бабе рассказываю, так и так, дескать, другая у меня болезнь. Так какая, спрашивает баба, болезнь у тебя? Та вылетела из головы, не упомнил. Только не то, что думали. Вот беда, забыл, как называется. Через неделю опять поехал в больницу. А уж этого доктора и след простыл. Уехал. О, прихожу опять к доктору Тихону Федочу. «Ну, как дела?» спрашивает. «А так, — говорю, — доктор, — что у меня не то, чего меня лечите». «Как так?» — и вроде как с обидой. Э, «Кто тебе сказал?» «А вот тот доктор, что у вас тут был молодой такой». «Какой?» — начал ему описывать, не помнит. «Да как же!» — принялся я сокрушаться. «Неужто он при меня ничего вам не говорил?» «Да ты обожди!» — Чё ты хочешь? — рассердился Тихон Фёдорович. — Вроде, дескать, уж не учиться ли мне на старости лет у молодых практикантов? — Я хочу, — говорил ему, — поехать в то место, где лечат таких, как я. Вот тена, — Вот на уставился он на меня. — Да зачем же тебе куда-нибудь ехать, ежели и тут можно лечиться? — Так ведь у меня ж другая болезнь, доктор. — Да как так? — окончательно сердился Тихон Федорович. — А так, что тот молодой доктор сказал, будто ошиблись. — А что же он сказал? — закричал тут Тихон Федорович. Стал я вспоминать и опять забыл, как прозывается та болезнь. Думал, думал, так и не вспомнил. Вылетел из памяти. — Ну вот, вот видишь, — опять повеселел Тихон Федорович. Ты, говорит, и название придумать не можешь, а говоришь. Так как же, говорю, доктор, ведь сколько лет, а пользы не видно. Как же так? А это, говорит, у тебя от того, что неаккуратно лечишься, милый. Аккуратнее надо посещать больницу, вот что. А я ему не смело так и отвечаю. Почему же я столько лет с женой живу, а жена здорова? А это, хоть бывает. Ты лечись аккуратней, и никуда тебе ехать не надо. Опять сделали вливание, опять дал лекарство и поехал в деревню. И снова стало мне хуже, а потом как будто лучше. А скоро жена перестала пускать в город. погубит говорят, они тебя, не езди и плачь. Даже то, что мужики колодцы подпускать стали, уже не радовало. — Вижу, приходит конец. Хышь бы смерть, да и нет смерти. Кубарев помолчал, откашлялся, и обеими руками принялся поглаживать свои колени, рассматривая на них заплатки. — Да, нет смерти, — вздохнул он. Через год после того, как встретился я с тем молодым доктором, опять поехал в город, Хотя жена старалась не пускать Уговорил, повезла Ноги-то уж не держали Так плохо стало Все равно, думаю, умирать И у самого входа в больницу Смотрю, сердце так и задрожал Смотрю, тот самый доктор Приехал, значит, опять Прошел мимо, не заметил А может, не узнал жену толкаю, дескать, он Но она усадила меня И к нему. Смотрю, подходит с удивлением. Остановился. «А, говорит, молодой человек, а почему ты все еще здесь?» А я смотрю на него и не знаю, что говорить. Получилось, вроде бы, то виноват я сам. «Ну, хорошо, говорит, я напишу бумажку для санатория. И езжай скорей. Желаю тебе поправиться. До свидания, молодой человек». Вот, слава богу, думаю, теперь конец мучений. А он, значит, доктор-то этот, приехал опять из Ленинграда. И на этот раз за место Тихона Федоровича в больнице остался. А тот, слава богу, в отпуск уехал. Приехал я в деревню, рассказываю жене. А тут Шурин приехал из города в отпуск. И были у него деньги. Хорошо, говорит, дам я тебе сто рублей, поезжай из груней, жену мою так зовут, пусть она проводит тебя до самого того места. Приехали мы с ней на станцию, взяли билет, сели в поезд. Она посмотрела на меня, да и говорит, помнишь, дескать, про ту лекарство, от которой тебе худо стало, а потом полегчало? Помню, говорю, а знаешь, почему тебе полегчало? Оттого, говорит, что лекарство ту я вливал каждый раз, как ты привозил из города, а наливала в бутылочку чистой воды, вот от чего тебе полегчало. Слышите? не утерпел на этот раз Туркеев, принимаясь протирать очки. Ведь даже она поняла. Алексей Алексеевич усмехнулся и продолжал сидеть, молча не меняя позы. Ну, сели мы с ней голубушкой в вагон, вещички разложили, спекла на, на дорогу пирогов, курицу поджарила, яичек сварила. Едем помаленьку, беседуем. Вот полечишься полгод, год поправишься, говорит, ты приедешь, и снова начнем жизнь. А что пальцев нет, так это ничего, и про нос ты, говорит, даже не думай. теперь говорит еще дороже ты стал мне сердешный ты мой хорошая она у меня голубушка просиял он все ухаживает все укутывает меня боится чтоб не простудился а с нами вместе люди ехали один мужчина сидит против посматривает все на меня что это у тебя за болезнь такая родной мой говорит смотрю на него и совестно стало. Ведь опять-таки про дурную болезнь подумать может. Хочу назвать и опять забыл. Снова из памяти вылетело. Ну что тут делать? Головушка моя горькая. Я к жене, дескать, не помню ли? И она запамятовала. А читать мы с ей плохо читаем. Малограмотные, можно сказать, совсем не грамотные. Это бывает, отвечает человек, бывает, не трудись искать бумажку. У одного моего знакомого, говорит, тоже вот так было. Это у тебя от простуды. Один раз он простудился, и пошло вот так же, как у тебя. Это ничего, говорит, бери, и кушай. И подает мне сало, хлеб, чаю принес. Закурили с ним. Хороший человек попался. Ехали долго, все относились ко мне хорошо, сидели, разговаривали, угощали кто чем мог. И такая была у меня радость, ведь другая у меня болезнь от простуды. Так доехали до одной большой какой-то станции, где надо было пересадку делать. Сделали пересадку, сели в вагон, все битком набито, вот теснота, думаю, какая. Потом, вижу, люди начинают на меня посматривать, так бы боятся. Смотрю, один привстал, подхватил свои вещички потихоньку, молчком и скрылся. Затем еще один, еще. К полудню, смотрим, только мы с женой остались. А рядом за перегородкой давка такая, что не приведи Господь. Кричат, ругаются, корзины на голову кладут, один на другом сидят. А у нас все четыре полки свободны, хашпляши. Чего это, думаю, случилось? Почему все они поуходили из нашего отделения? Прямо на удивление, не понимаю. Жену спрашиваю. Она мне и говорит... Тут опять по лицу Кубрева пробежала теплая светлая улыбка. Она мне и говорит, Это от того народ ушел от нас, чтоб тебя не беспокоить. Видит больной человек, ну и перешли все, чтобы в покое тебя оставить. Поднялся я тогда, вышел за перегородку и говорю, граждане, зачем же вы так теснитесь? Ведь у нас там целых четыре полки пустую, десять человек вместить можно. Идите, говорю, граждане, садитесь, залез от того, чтобы тесниться-то. Тут смотрю, все так и смолкли, так и уставились на меня. А один, так прямо в глаза мне и говорит. Тебя, братец, дескать, надо высадить из поезда. И чуть только начальство до кондуктора смотрит? Кто, говорит, теперь сядет, ежели ты там уже сидел? Поднялось тут такое, что весь вагон бросил свои споры и обо мне заволновался. Позвали кондуктора. Зачем, дескать, сажаете таких? Высадить его надо и сдать. Вроде, значит, как разбойник. Высадить, кричат, и высадить. Да ведь у меня проказа, говорю. Зачем же меня высаживать-то? Проказа. Вот потому-то, говорят, и высадить надо. Сел я и задумался. Почему меня высаживать надо? Перевели меня все-таки в другой вагон. И жена перешла туда же. Тут совсем свободно стало. Сидим мы с женой разговариваем. На одной станции сел в наше отделение человек. По виду рабочий. Сидит, нас, против меня, молчит, смотрит. Вот думаю, этот сейчас сбежит. Этот, думаю, кинец, требует кондуктор. Нет, не требует, не убегает. Сидит, смотрит внимательно. Потом нагибается ко мне, говорит, — А скажи, пожалуйста, добрый человек, какая это болезнь у тебя? — Теперь-то я крепко запомнил, как она называется. Посмотрел я на него и говорю, — А вы не думаете, товарищ, будто у меня худое что-нибудь. Меня просто выселили из другого вагона, потому что вид моего испугались, не поняли мою болезнь и кондуктора потребовали. — Вы не беспокойтесь, — говорю, — у меня проказа. Опять он молчит и посматривает. Потом вынул кисет, сделал себе папироску. Куришь, спрашивает. Курю. На, закури. И подает кисет. Поблагодарил его. Сидим, курим молчком. Потом он снова смотрит и спрашивает. Не то чтобы у меня, а как бы у самого себя. Точно думая над чем. «А вылечиваются ли люди от проказы?» Посмотрел я на него, и тут как-то сразу понял, что это такое, какая это болезнь. Больно уж задумчиво сказал он это. Дескать, вылечиваются ли люди от проказы? Кубарев пристально посмотрел на Зернова. Тот молчал, сосредоточенно слушая. Сергей Павлович смотрел в окно, Наблюдая заходящее солнце. Посмотрел я на лицо его, Продолжал Кубарев, И до того не по себе мне стало, До того тягость легла на душу, Что и папироску уронил, И опять почувствовал я Боль кругом, как в деревне. О, как! А он сидит, Не уходит, молчит. Ты, говорит, добрый человек, едешь, видно, в такое место, где лечат прокаженных. Долго, говорит, тебе еще ехать придется. Потому советую тебе, никому не говори, пока не доедешь до того места, что у тебя проказа. Доехал он до своей станции, попрощался с нами, пожелал мне поправиться и слез. Кубарев замолчал и уставился в пол. В окно билась синяя муха. Туркейф распахнул окно выпустил муху. Кругом стояла тишина глубокого апрельского вечера. Алексей Алексеевич поднялся. Кубарев тоже встал и кротко посмотрел на него. — Привезла меня, значит, жена сюда! «Устроила как надо, а потом уехала. Дома-то ведь хозяйство, дети. Уж второй вот год живу. И вижу я, доктор, — глубоко вздохнул он, — вижу я, что от болезни этой люди не вылечиваются. Нельзя от нее вылечиться. И уставился на Зернова грустным слезящимся глазом. Встретив этот глаз... Алексей Алексеевич понял, что Кубарев нарочно сказал так безнадежно о неизлечимости. Он хотел услышать от ученого прямую открытую истину и не верил в то, о чем говорил. Наоборот, он жаждал услышать от зернова бодрое слово. «А вот это неверно», — отрицательно качнул головой Алексей Алексеевич. «Проказу мы излечиваем. С вами, конечно, труднее». Во-первых, она у вас слишком затянулась. Во-вторых, вашу болезнь все время поддерживали. Но это ничего, — ободряюще заметил он. — Ничего. Надо верить. Похлопал он его по плечу, и на лице Кубарева проявилось подобие улыбки. — Как же, доктор! — радостно воскликнул он. — Вот, видите руки? Когда приехал, они были черные, как эти штаны. И совсем как кочерышки, не владел ими. А теперь вот светлеть начали, и пальцы работают. Он сжал и разжал пальцы. — Ну, как вам понравилась эта история? — угрюмо спросил Туркеев, когда они вышли во двор. Зернов опустил голову и ничего не ответил. «Это более чем преступление. Это ошибка», — наконец отозвался он по-французски тихо. «Это случается, к сожалению, со многими врачами».